Абдул отряхнул головой и снова поглядел на фасад сауны. Все тихо. И слава богу, так что он бы тебя убил, поставил точку внутренний голос. Ох, и много же, бати народу, пришлось бы перевалить в таком случае, подумав, возродил Андрей. Правилова, ледового, оттасова, да куда ни глянь. Старик твой, похоже, в меньшинстве, с арифметикой у тебя как? потому и забился в тубички, словно сверчок за печку, сидит там и носу на улицу не показывал. Зря ты так об отца Андрей, корыстно сказал внутренний голос. Ах, что неправда, много он заимелся своими грёбаными принципами, как бы савит детей в тюрьму. Саудат ребёнка не обидит. Болтовня окалима. Эй, парень, Вон дурака самер уши рвал, воображай нам скуре, сначала даже не расслышал Гробова, нагловатого голоса, окликнувшего его и застановившегося рядом у вогня. Эй, парень, я к тебе обращаюсь. Андрей вздрогнул, будто от сна, и обалдело уставился на обладателя грубоватого голоса. Короткая стрижка, тяжёлая челюсть, лицо ни доброе, ни умное. Оксидовая не лицо вовсе, а здоровый кусок глины, выскочивший из подруг скульптора-абстракциониста, чего тогда Берлинская мантура пару раз слыхом глазами. "Какая глупость", переспросил он. "Ты глухой или не местный? Берлинская вроде глиняная голова с корчавым недовольным гримасой бросила в водителя. Поехали". Да Андрей отнял с обрывок фразы которую глиняная голова адресовал шоферу. Полный дебил, давай еще у кого спросим. Да пошли вы под нос огрызнулся банды. Он почувствовал, что глиняная голова не принадлежит к числу тех парней, которым бывает полезно так и нате немного поучить вежливости. Поэтому Андрей ограничивался высказанным в полголоса замечанием. Катитесь на своей гребанной развалюхе, козлы. Следующие пять минут стало совершенно очевидным, что котиц далекок в планы глины и головы не входит. Волга проползла ещё метров 70 и снова остановилась. Козёл прицепился с вопросом к старичку, уныло притущил тротуар. "Куда ты тят выпхнул вот такую жабу?" пожал плечами Андрей, продолжая следить за Волгой. Больше на знойной улице никакого движения не было. Глиняная голова скрасно старичку отвечала серно, вовремя от времени указывая руками в разных направлениях. Но наконец, глина оставил деда в углу и тут поплюс оттащил. Карука перетащил опять отчаянно захрустел, и машина медленно попятилась. Бантура ещё ледеть. На буртау загоню грами машины в виденой головы. И доезжая до бандурина вот бигнера каких-нибудь 30 м в Уга остановится прямо напротив дверей сауны. Интересное кино. Противо бандура почувствуешь, что это не просто так. Следующие пару минут на линииная голова водитель и ещё один пассажир в волке сидящий на заднем сиденье Пристально разглядывали фасад здания, будто были начинающими египтологами, а оно — пирамиды Хеопса. Андрей, в свою очередь, следил за ними со все возрастающей тревогой. Затем глиняная голова выбрался из машины и прошел по мощенной дорожке прямо к двери сауны. «Что и что делать?» — задал исторический вопрос Бандура, волновавшийся до него людей и покруче. «Петя!» – окликнул глиняную голову водителю «Волги». «Ну!» «Вот!» – водитель махнул в сторону таблички с номером дома. Буйно разросшиеся кусты сирени делали ее почти незаметной, по крайней мере, при беглом осмотре. Глиняная голова подошел к табличке, вытащил из кармана блокнот, очевидно, сверяя одну надбег в другой. Удовлетворенно хрюкнул петель. уверен, он сотмошенник. А оно, говорю, сообщил он водителя. Водитель вынулы из бардачка поддолкаватую коробку разы. А схорожи глиняные, на жаждущих попасться совсем не похожи. Андрей в третий, храл за сегодня с полпоследенью вниз наш Realme мобильный телефон. Телефон был утром получен от Атасова во временное пользование, естественно, Не усдумыв с экспа телефоном звонить, напустовал Андрей оттасов и влететь подружка в село. Мне что-то с распечаткой с банков приходит. Ты это типа учти. Ничего не угрожает, типа, проборчал Андрей, награжда. Так с вами приятнее пить это. Можешь типа книжечку почитать. Но не успел Андрей набрали половину правильного номера. как мимо протащилась ещё одна 24. Подскриповались с сорами бокал по Добина. Почти как телега, Ольга стала борт о борт с Перой. Три головы в одной машине и три во второй занялись оживлённым разговором. Вот хорошо, у павшим голосом сказал Андрей, его сердце ушибло в пятки. Что бы это значило? спросил он у себя. Это неприятность. Так и неприятности. Он отстучал номер Правилова и прижал трубку к уху. Ну уже, Олег Петрович, абонент находится вне зоны досягаемости, из различных женским голосом сообщило автомат на противоположном конце линии. Ему автоматы на страхе Андрея Бандура было наплевать. Всё нахлусто так и будет, торжественный взгляд Бандура. Андрий принялся звонить Атасову. В данный момент абонент то Юждивизию, сног я эту фигню. Ну так и знал. Недаром тебе сегодня покойная мама снилась, печально констатировал приглушивший внутренний голос. Да пошёл ты. Вот вопрос ещё, что за ребят? Совещание вовремя закончилось. Вторая машина тронулась с места, свину он дал дал. И кужа субардуры остановилась. С своего места он ощутил движение за дюбаком, тускло топтырскивающее среди кустов. Кто же это? Ктупту, либо менты, либо бандиты. Не строил бы ты себе безнадёжно тупого, если не шёл бы ты ни в голос. Если бандит, то к чему тачки такие деремовые? Посвовал Андрей тех, которых в неделю назад тут угрохали, тоже не на серае растикали. Может, всё же менты тех дураков легче стать. Слушай, Боря, если ты надеешься, что эти ребята из общества книголюба, то зря. Может, кто-то пронила свой харлов на смену прислал с натерсты туман-бандура. Хага, Кандже, надежды юноши питают. Так что делать? Пенти совалсоу внутреннего голоса Андрий. — Тикать отсюда, вот чего! — посоветовал внутренний. — Какие ты грамотные! — с тоской ответил Андрей. — А завтра пробило с меня три шкуры спустит вместе с Атасовым. — По-моему, завтра по-любому лучше, чем сегодня. — Ага! — протянул Андрей. — Расскажешь им, что машина сломалась по дороге. От такого корыта чего угодно ожидать можно. — Тролины тоже переломались. Пешком дойти не мог, батарейки сели. Андрия охватило мучительно отвратительное чувство дикого свиреву катившего в капкан. Конечно, можно тупо вотвелино мануться предупредить их, что глиняные горы сау обложил хлест с тем, чтобы тёлки узнали. Умно придумано, прородовался внутренний голос. Вот прямо на гладах у глиняных гор и ламеш вспомнил мысль, промелькнувшая в мозгу, показалась Андрию спасительной. Он нагнулся и начал обыскивать бардачок. «Только я бы его оттас его дома не выложил!» «Есть!» – воскликнул Андрей, ухватив пальцем перламутровую визитку, полученную от зеленоглазой Кристины под занавес вторника. «Есть, есть, Кристина Бонасюк! Домашний, мобильный!» Андрей набрал номер, соображая на ходу, как начать. «Кристина, я тот парень, э, с которым вы...» Нет. Ох, не то это. Кристина, я тот самый парень, который у вас тоже не пойдёт. Вот красота. Был женщины ближе некуда, а она даже имени моего не знает. Успел подумать Андрей, прежде чем в трубке послышался голос Кристины по нос. Алло.